Глава 5. Минута триумфа. Рита опаздывала всего на 15 минут, хотя безумно не любила приходить не вовремя. Прям пунктик у нее был по этому поводу, как и у ее руководства. К счастью, сегодня это маленькое недоразумение ей простят, в связи с тем, что любая девушка долго прихорашивается перед торжеством. Она спишет свою задержку на нерастропного парикмахера, что так долго укладывал ее волосы. И никто не узнает, пока не придет время, что она запаслась козырем. Он сыграет свою роль перед инвесторами, тем самым показав, что именно она достойна кресла директора филиала. Хорошо, что она отдала вещи Марине, поэтому может не тратить время на то, чтобы подняться в номер, а направиться прямо в зал. Она успела переодеться в салоне, поэтому была полностью готова сверкать на вечере. Особенно, если это вечер ее победы. Такси остановилось перед центральным входом, и золотистые туфельки ступили на плитку. У Риты сегодня был невероятный образ. Черное бархатное платье, украшенное золотистой вышивкой вдоль линии декольте. В форме тонкого жгута такого же цвета бретельки. Дополнял наряд тонкий пояс-цепочка. Высокий разрез справа позволял соблазнительно выставлять ножку при ходьбе. Иной раз можно было даже зацепить взглядом ажурную резинку чулка. Легкий макияж на глазах, но ярко-красные губы. Такие манящие, что взгляд сам опускался на них. Всегда гладкие локоны сегодня завивались. Их мастерски уложили на одну сторону, тем самым открывая взору лебединую шею. Рита уверенно прошла в фойе гостиницы. Она прекрасно ощущала свою женскую силу. Знала, что привлекает мужские взгляды. Распорядитель сразу указал ей путь в сторону забронированного зала. На входе ее встретил ведущий вечера. «Вы?» «Маргарита Витковская». «Ах, да, конечно!» «Сергей Андреевич недавно интересовался, не появились ли вы!» «Я провожу вас к столику!» Рита с благодарностью улыбнулась. Она последовала за молодым мужчиной, ожидая, что ее усадят за столик к коллегам из отдела. Каково же было ее удивление, когда ее подвели к единственному свободному месту за столом акционеров. Справа от нее располагался Сергей Андреевич. Он приветливо улыбнулся сотруднице, а вот слева, по закону подлости, развалился Антон. «Змей. И здесь без него не обошлось». Какое счастье, что ее тоже усадили за этим столом, иначе бы она потеряла несколько позиций, пока с завистью наблюдала за общением Антона с руководством. «А вот и наша прекрасная Маргарита Ивановна!» — воскликнул Сергей Андреевич. «Без вас мы ощущали некую пустоту, правда, Антон?» «Конечно, Сергей!» Решусь заметить, что нашей мужской компании как раз не хватало такого прекрасного цветка. «Ты невероятно выглядишь, Маргарита!» Рассыпался в комплиментах конкурент. Рита мило улыбнулась, а в душе негодовала. Когда это Бигбосс разрешил Антону называть его просто по имени? С какого перепугу такое понебратство? «Мы только что выпили за удачно завершенный последний проект Антона. Ты уже слышала об этом? Тот, что был основан на ее идее?» «Неужели решил все вопросы, проворный гад?» «Я поздравляю тебя, Антон. Даже не сомневалась в том, что ты отлично справишься». «Такая невероятная идея должна быть воплощена в жизнь», — с издевкой бросила Рита. «Ох, идеи иногда хороши на словах, а когда начинаешь их реализовывать, обнаруживается столько проблем. Не уверен, что это был мой лучший проект». «Антон, можешь не скромничать», – рассмеялся Сергей Андреевич, а за ним и остальные акционеры. Рита стиснула зубы, она бы с радостью покусала этого наглеца. Идея ему неудачная, нечего было ее воровать. Злость клокотала внутри девушки, но выработанное с годами умение держать лицо помогало не выдать себя. Только взгляд Антона говорил, что он читал ее как открытую книгу. Еще и ухмылялся. Как же он ее бесил. Не в силах сдержать порыв, Рита наступила каблуком ему на ногу. Гримаса боли на мгновение исказила самодовольное лицо. Затем он стиснул зубы, сдерживая рвущиеся маты. Сладко улыбнувшись, она отодвинула ногу. «Нашей фирме посчастливилось иметь таких специалистов. Они – опора и двигатель для бизнеса». «Сергей Андреевич, вы преувеличиваете», – улыбнулась Рита. «Давайте выпьем за дальнейшее процветание фирмы, ведь именно по этому поводу мы сегодня здесь собрались», – предложил директор. Подошел самый нелюбимый момент для Риты. Она занервничала, хотя ей не в первый раз предстоит делать видимость того, что она пьет наравне со всеми. Сбоку к ней наклонился официант. «Что желаете выпить?» «Виски с колой», — уверенно проговорила Рита, а сама взглядом принялась искать свою помощницу. Лора не разочаровала. Она оказалась неподалеку, умная девочка. Если еще поймет, что от нее хочет начальница и выполнит это, то Рита выдаст ей премию. Легким кивком она указала на официанта, который ушел за ее напитком. Лора умница быстро сообразила, она бросилась к нему, что-то объясняя. Рита облегченно выдохнула, но когда повернула голову, то уткнулась в насмешливый взгляд Антона. Девушка напряглась. Неужели он что-то заподозрил? «Сразу начнешь с чего-то покрепче? Не хочу отставать от компании». «Маргарита, ты никогда не пасешь задних», – ехидно отметил Антон. «Простите за бестактный вопрос», — проговорил один из акционеров. «Вы случайно не встречаетесь? Просто ваше общение напомнило меня и мою жену. Она у меня та еще язвочка». «Конечно нет», — быстро возразила Рита. Антон тут же рассмеялся. «Видите, Рита у нас неприступная крепость». Мужчины заулыбались, отчего ей захотелось прибить Антона. «Возможно, она боится того, что Сергей осудит служебный роман. Маргарита и Антон для меня как родные, я бы только поддержал их. Если решитесь, — обратился к ней директор, — то не бойтесь, я даю вам свое благословение». «Это мужчины или клуб сводников?» — мысленно возмущалась Рита. «Да еще и подлый змей сидит и лыбу тянет». Решил выехать перед руководством, прикинувшись влюбленным дурачком, которого отшили. Ее негодованию не было предела. Именно в этот момент официант вернулся с ее напитком. От злости Рита сразу поднесла его ко рту и сделала большой глоток. Под двойной дозой колы она не различила алкоголя. Хотя странный привкус присутствовал, она была так поглощена своей яростью, что просто не обратила внимания. «Давайте все-таки выпьем, пока Маргарита полностью не опустошила свой бокал». И тут подколол ее оппонент. «Просто в горле ком стал от мысли, что мы можем быть парой», – съязвила она. Антон немного подался к ней. «Настолько понравилось, настолько пугает. Как хорошо быть молодым, столько энергии!» – пошутил Сергей Андреевич, с любопытством наблюдая за их перепалкой. «Что же, пришло время выпить за процветание нашего дела. Пусть впереди нас ждут новые высоты». Он поднял бокал, и к нему присоединились все присутствующие. Прозвучал звон от соконья стекла, Рита чокалась с мужчинами за столом, а затем в пару глотков допила напиток, после чего сразу подозвала официанта, чтобы повторил. Уверенная в том, что Лора дала четкие инструкции на тему того, что ей наливать, она больше не волновалась по поводу алкоголя. Смело пригубила очередную порцию, когда услышала, как Антоша хвастается своим проектом. Голова начала слегка кружиться, но Рита списала это на волнение. «Конечно, проект Абрамова заслуживает внимания. Там впечатляющие не только бюджет, но и процент прибыли нашей фирмы», – встряла в разговор Рита. Антон нахмурился. Не понравилось, что она переключила внимание на себя. То, что она собиралась сказать, ему не понравится еще больше. «Вот только это разовый доход. Зато он будет кормить нас пару месяцев», — с гордостью заявил Антон, не желая уступать ей. «А лет не хочешь?» «Что?» «О чем ты говоришь, Маргарита?» — вмешался Сергей Андреевич. «Сегодня я заключила сделку с холдингом «Аксор». «На предоставление эксклюзивной рекламы их продукции», торжественно произнесла она, при этом не отводя взгляда от своего конкурента. Рита видела, как вспыхнул огонь ярости в его глазах, как он сжал салфетку, комкая ее с такой силой, что от нее остались лишь клочья. «Получи и распишись, чертов змей!» Она обскакала его. Акционеры захлопали ей, Сергей Андреевич расплылся в улыбке от восхищения. «Вот он! Миг ее триумфа!» «Маргарита, это потрясающая новость! Мы давно охотились за ними!» – не унимался директор. «Я нашла лазейку!» – сложной скромностью ответила девушка. «Вот же стерва!» А он все гадал, почему она отступила в проекте Абрамова, почему не мстила. Готовилась сделать шах и мат. Несомненно, за такое достижение ей предложат должность руководителя филиала. И он ничего не мог поделать, только сидеть и смотреть, как его цель уплывает из рук. «Такая хватка достойна места руководителя», – вдруг проговорил один из акционеров. «Маргарита прекрасно справляется со своим отделом», – с намеком добавил Сергей Андреевич. «Простите, я отлучусь покурить». Антон резко отодвинул стул, поднимаясь. Он больше не мог слушать эти похвалы. Они просто разрывали его голову на части. Черт, а девчонка была хороша. И сейчас он думал не о внешности, которая и без того была выше всяких похвал. Он не мог не признать, как виртуозно она обошла его в этой гонке. Сигаретный дым немного успокоил его пыл, хотя злость никуда не ушла. Он вдохнул въедливый запах, а затем затушил окурок. Эмоции обуздать было непросто, особенно когда руки чесались свернуть нахальной чертовке ее тонкую шею. Она все время вставала на пути. Наплевать, не было смысла сейчас загоняться, пока не прозвучало официальное объявление. Он вернется на праздник и продолжит веселиться, а может, просто напьется. Главное, он не покажет ей, что она победила. Это лишь битва, война впереди. Он пойдет на что угодно, чтобы не оплошать. Развернувшись, Антон вошел в зал и ошарашенно замер. Неужели он пробыл в курилке настолько долго, что перенесся в параллельную вселенную? Такой Риту он не видел никогда. И не только он. Вся фирма была поражена тем, что вытворяла ледяная принцесса. Мужчина довольно хмыкнул. «Какая с нее сейчас ледышка? Это же настоящий огонь! Просто зажигалочка!» Стоило ему подумать об этом, как мисс непредсказуемость повернулась в его сторону. А, змей вернулся!» — прокричала она, показывая в его сторону пальцем. «Стоит проверить, соответствуешь ли ты своему прозвищу!» В перерывах между словами она громко икала. «Снимай штаны!»